Глава 20. Я не представляла, зачем Джер позвал следователей, поэтому сразу надумала все самое ужасное. И совсем неожиданно чрезвычайно уставшим голосом прозвучал ответ некроманта. «Да, мне нужна ваша помощь. Леди Дэниэль немного перестаралась с магическим ритуалом и не может самостоятельно дойти до своих покоев. Помогите ей кто-нибудь». Пока я обескураженно хлопала ресницами, Джеру помогли встать, затем крайне бережно подняли и меня, при этом смущенно попросив снять доспех, а затем господин Валентина лично взял меня на руки и понес в замок. Почему-то стало стыдно. Немножко. Именно перед следователями. В итоге весь путь до моих покоев я предпочитала изучать ткань мужского камзола». А еще я не видела, но остро чувствовала, что Джерарда идет следом, причем ему тоже помогают передвигаться. Мужчины о чем-то разговаривали в полголоса, но я не могла разобрать ни слова, как не прислушивалась. В ушах стоял гул моей собственной крови, очень сильно мешающий концентрироваться на иных задачах. Но я все-таки услышала распоряжение Джера, отданное и безапелляционным тоном моей прислуги. Госпожу раздеть, вымыть, в постель уложить, укрепляющими отварами напоить и, ко всему прочему, ему сообщить, когда это все будет сделано. Вот наглец! Да на каком основании? И тут же сама себе мысленно ответила. На том, что он до сих пор мой управляющий и может отдавать слугам приказы, а те не смеют его ослушаться. Бездна! Но как бы я ни злилась, сил хватало лишь на то, чтобы не морщиться открыто и не стонать в голос. Болело все. И больше всего, как ни странно, ущемленная гордость и чувство собственного достоинства. После того, как господин Валентина положил меня на кровать и удалился, я поступила в распоряжение Гренни и еще трех горничных. Девчата очень старались. Я помогала им по мере сил, и к концу часа мы все-таки меня умыли, переодели в ночнушку, уложили обратно в постель и напоили свежезаваренным, укрепляющим и обезболивающим сбором. И рада бы закрыть глаза и уснуть, но тревожили слова демона о том, чтобы ему сообщили о моем состоянии. Хмуро решив, что не дамся любой ценой, я потребовала, чтобы Грэнни дала мне платье и вновь вооружилась камушком, вынув его из внутреннего кармашка. Уж не знаю, почему я к нему так прикипела, но с ним было спокойнее. А будет продолжать гнуть свою линию, снова в лоб получит. Ожидание затягивалось, начало клонить в сон, но я запрещала себе расслабляться. С одной стороны, хотелось, чтобы он не приходил и вообще оставил меня в покое, но с другой, чтобы скорее пришел, и я прекратила бы маяться в ожидании. И все равно упустила момент, когда демон появился в дверях, одним взглядом выгнав дежурившую у моей кровати Гренни. «Не спишь?» Я не ответила, решив, что вопрос был риторическим. Сложно спать с открытыми глазами. Старательно контролируя, как мужчина идет к креслу и тяжело в него опускается, я отметила, что демону досталось намного больше, чем мне. И аура была тусклой, с выжженными черными дырами, и лицо серым, со следами от моих ногтей. Джер лишь кровь смыл и сменил рубашку, да наверняка отвары выпил, вот только пока никакого особого эффекта не наблюдалось. Мужчина был хмурым, уставшим, и то и дело морщился от боли. «Стыдно не было, ни капельки. Я знала, что так будет». И пошла на этот шаг, осознанно. Развалившись в кресле, Джер несколько минут изучал мое настороженное лицо, затем его взгляд скользнул ниже, к рукам, и губы демона неприязненно скривились, когда он увидел камень. Готова к обороне? Язвительная горечь звучала неприятно, но я лишь сильнее насупилась. Ты не ты, темный, какая же ты еще девчонка. Разве так сложно было меня выслушать, прежде чем кидаться в бой и сжечь всё подчистую? Промолчать было выше моих сил, и я задала встречный вопрос, добавив в тон максимум язвительности. «А сложно было рассказать мне об истинной цели клятвы, прежде чем ее давать?» Некромант прикрыл глаза, полыхнувшие раздражением, и ответил тихо. «Я же сказал...» что всё объясню. Что за ненормальная тяга к извечному противостоянию? — Отлично! — я вспыхнула. — Объясняй! Объясняй, кто дал тебе право решать за меня! Отвечать некромант не торопился. Вместо этого его рассеянный взгляд вновь заскользил по моему лицу, волосам, плечам и фигуре, скрытой одеялом. И лишь спустя несколько ужасно напряженных минут Джерардо тихо проговорил. «Согласен. Поторопился. Забыл, что ты нечистокровная демоница и абсолютно на всё имеешь собственное мнение. Я не оправдываюсь. Если уж на то пошло, то я до сих пор не считаю себя виноватым. Так было всегда». Я сморгнула, отказываясь верить своим ушам. «Что он говорит? Как он это говорит?» «Джер!» — моему возмущению не было предела. «Ты в какой эпохе живешь? Я личность! Я наместник, без на тебя задери! И то, что я женщина, не дает тебе никаких преимущественных прав! Это дикость!» «Неужели?» — демон лениво приподнял бровь. «Дэнни, ты на каком языке вообще разговариваешь? Не слышала о договорных династических браках?» О том, что отцы женят еще не родившихся детей? О том, как лорды воруют девушек прямо из спален, и никто не смеет сказать и слова против? Девочка моя, ты не в светлом королевстве. Ты в темной империи, и именно ее законы властвуют на этих территориях. И пускай кое-кто думает, что некоторые законы и традиции устарели, Но они не уничтожены и не ушли в небытие. Ими просто пользуются не все. Я пользуюсь. Я несколько минут не могла прийти в себя. И это демон чести? И это лорд, который помогал мне советом и делом? И это тот, кого я почти начала уважать за то, как стойко он переносит мое общество? Безна. Я еще никогда так сильно раньше не ошибалась. Значит, право сильнейшего? Я уточнила тихо и почти спокойно. Внутреннее пламя было таким же уставшим, как и я, и выходить наружу не хотела. Мой гнев был тихим, но от этого не менее убийственным. Джерард сдержанно кивнул, определенно заподозрив неладное. Но я не торопилась ни подтверждать, ни рассеивать его опасения. «И что ты планировал делать дальше? Расскажи мне, интересно?» Примерно через месяц заканчивается наш договор об услугах управляющего. Мужчина заговорил тихо, то и дело кося глазами на камень, который я неосознанно стискивала, больше всего желая приложиться когтями к лицу некроманта. «За этот срок...» я планировал познакомиться чуть ближе. После возобновить знакомство уже официально, как сосед и лорд-наместник. Думаю, мне бы хватило года, чтобы ты согласилась на свадьбу». «Как мило!» — я клыкасту улыбнулась, больше всего в этот момент жалея, что не Виверна и даже не змея, особо ядовитая. «А знаешь...» — я подкинула в руке камушек. Твое предложение крайне привлекательно, если бы я хотела замуж. Проблема лишь в том, что замуж я не собираюсь, тем более за тебя. А теперь будь любезен, уважаемый демон чести. Покинь девичью спальню. Тебе здесь не место. Джер смотрел на бледную девушку, чьи губы были сжаты в тонкую суровую ниточку, и понимал, что они зашли в тупик. Как глупо все получилось. Разум противился, но сердце уже понимало, что именно ему придется сдать позиции и отступить. Бой проигран. Но один бой это еще не вся война. Можно пойти в контратаку. Сейчас Дэнни ослаблено и вряд ли сможет оказать сопротивление. Но это было совсем не то, чего хотел сам Джерардо. Насилие. — Да, вариант. Но не его. Слишком язвительно девушка сказала «демон чести». Так, словно была уверена, что у него этой чести больше нет. — Есть. К сожалению, есть. Тяжело поднявшись, лорд вежливо склонил голову. — Выздоравливайте, леди. Спокойной ночи. И убыл к себе. План нужен новый план. Выздоравливайте, леди. Спокойной ночи. Когда Джерарда поднялся и ушел, я еще несколько минут не могла поверить, что так легко отделалась. Странно, очень странно. Посверлила дверь подозрительным взглядом, попыталась прикинуть, что демон задумал на самом деле, затем широко раззевалась и поняла, что в голове нет ни единой адекватной мысли. Что ж, доверюсь своей интуиции, которая уже спит. Зевнула снова, убрала камушек под подушку и уснула почти моментально. Все-таки дыры в ауре — это не шутки. Ночь прошла, как один миг. Утро было хмурым и поздним. Но на этот раз хотя бы утро, а не вечер. Чувствовала я себя все еще довольно вяло, руки и ноги по ощущениям были больше похожи на кисель, чем на полноценные конечности. В голове неприятно шумело, но это не помешало мне крикнуть Грени и с ее помощью одеться. Вчерашнее платье подлежало глобальной чистке и ремонту, так что сегодня я оделась проще, в юбку и блузку. Горничная помогла мне расчесаться, принесла свежий отвар, и спустя несколько минут я уже смогла двигаться не как свеженький зомби, а вполне бодренько. Господа приглашенные демоны обнаружились внизу, причем присутствовали абсолютно все, и Энрике, и Джерарда. Принципиально не замечая этих двоих, я тепло поприветствовала остальных, уточнила, как обстоят дела запланированными делами, получила заверение, что все прекрасно, и мы выдвинемся в болото сразу же, как только я дам отмашку. Встал вопрос о призыве дядиной души, но тут я решила пока не торопиться. Все-таки семейные тайны — это семейные тайны. Сосед обезврежен, некроманту я больше доверять не хочу, так что пускай пока дядюшка поспит. Всегда успеем. Заверив господ, что я буду готова к путешествию на болото уже завтра, я вежливо откланялась и, не обращая внимания на хмурого Джера и чем-то озадаченного Энрике, отправилась завтракать. Залог скорейшего выздоровления — правильное питание и свежий воздух. Что-то в последнее время я слишком часто в этом нуждаюсь. Вздох вышел невеселым, а донесшийся мне в спину оклик инкуба и вовсе не вызвал энтузиазма. Леди Дэниэль, погодите, на пару слов. Я нехотя обернулась, дождалась, когда следователь со мной поравняется и без особой приязни поинтересовалась. Да. «Что вы хотели, господин Энрике?» и «Я хотел извиниться». Мужчина покаянно склонил голову и словно от неловкости поморщился. «Не хотел никоим образом обидеть и стать причиной вашей размолвки с лордом». «Ерунда!» Я пыталась быть беспечной, но все равно было неприятно. «Впрочем, вы зря себя вините. Я благодарна вам за то, что открыли мне глаза на происходящее. А теперь прошу простить, но я еще не завтракала». «Да-да, конечно». Мужчина склонил голову вновь. «Значит, я могу надеяться, что вы на меня не сердитесь?» «Не сержусь». «Тогда, может...» «Нет!» Я ответила резко и зло поджала губы. «Чтобы мужчина не хотел сказать, сейчас я это слышать не желала». «Хватит!» «Леди!» Инкуб даже опешил слегка. Я же, недовольна, сузив глаза, четко проговорила, глядя ему в лицо. «Господин Энрике, займитесь тем делом, ради которого вас сюда пригласили. Так будет лучше для всех. Идите». Случайно мазнув взглядом по коридору, я глухо рыкнула, увидев Джера, подпирающего спиной дверной проем библиотеки. «Бдительный ты мой! В бездну! Все в бездну!» Развернувшись на пятках, я продолжила свой путь в столовую. «Еще почти пять недель. Темный, как же это много!» Во время завтрака я старательно обдумывала, чем займусь дальше. Выжженные дыры в ауре оказались проблемой намного более сложного характера, чем я думала вначале, и прежде чем приступать к более или менее серьезным путешествиям и поискам пресловутых, читай, триклятых осколков, требовалось восстановиться самой. И снова моя информированность в данном аспекте дала сбой. Я попросту не знала, как восстановиться в кратчайшие сроки и при этом не навредить себе еще больше. Внутренний огонь тлел едва-едва, что беспокоило меня намного больше, чем присутствие в моем замке некроманта и остальных. Если мне так ужасно, то Джеру наверняка в десятки раз хуже, ведь именно с его подачи была произнесена клятва, и именно на его внутренней силе она держалась. К счастью, злость на некроманта после сытного и невероятно вкусного завтрака немного притупилась, и я смогла размышлять чуть шире, чем вчера. Поступок, безусловно, подлый. «Безусловно». Но в то же время в чем то Джер прав. Он не первый, кто говорит мне о том, что я чересчур свободолюбива, и мои взгляды на жизнь и отношения в целом намного более светлые, чем принято здесь, в «Тёмной империи». Не спорю. И даже никого в этом обвинять не собираюсь, потому что не считаю это чем-то плохим. Да, я вся в ба. Да, отец всегда был за меня. Да, братья никогда не отказывали в помощи, но и не опекали сверхмеры как это пытается навязать мне Джер. Да, в целом я понимаю сложившийся вокруг меня расклад, и именно поэтому предстала на приеме в качестве лорда, а не леди, потому что, выйдя я в свет госпожой-наместницей, соседи не угомонились бы так быстро, и наверняка я была бы уже чьей-нибудь любовницей, как минимум. Да бездны их всех задери! Я здраво оцениваю ситуацию и не отрицаю этой возможности. Но ви верно его задери, я ведь ему доверяла! Доверяла! и даже предложил он любовную связь, согласилась бы. Но это... все таки по моим понятиям это было подло. Решить за меня и даже не поставить в известность, потому что, видите ли, рано! Но на его беду стало поздно. Его поступок был мне настолько отвратителен, а так и неуслышанные извинения настолько горькие, что сейчас я хотела лишь одного, поскорее завершить это дело, нанять нового управляющего и забыть о соседе, как о страшном сне. Пусть он и демон чести, но, как показало время, понятия чести у нас с ним разные. Я уже без особого удовольствия допила чая, и, понимая, что мне необходимо вернуться в библиотеку, потому что только там я могла найти информацию по восстановлению ауры, не очень бодро побрела в том направлении. И рада бы послать демонов в болото одних, но без меня они вряд ли найдут осколок. Жаль». Очень жаль. На фоне последних событий даже уже не очень-то и хочется искать этот треклятый осколок. И вообще, пускай копируют ту шестую карту и возвращаются в столицу к императору, тот уж наверняка лучше знает, как всеми этими знаниями распорядиться. Что-то я совсем расхандрилась. А это все потому, что мне просто холодно. Холодно и одиноко. Вздохнув, я позволила себе еще пару минут погрустить, а затем стряхнула с себя негативные эмоции, улыбнулась и абсолютно твердым шагом вошла в библиотеку. И снова доброе утро. Не отвлекайтесь, не буду вам мешать. Небрежно махнув ручкой, я направилась вглубь библиотеки, по пути объяснив свой визит. Мне тоже необходимо кое-что почитать. Мужчины удовлетворились моим ответом, и в итоге до самого вечера мне никто не мешал. Обедали мы раздельно, и даже Джерни лез со своими нарвоучениями и преувеличенной заботой о моем здоровье. После ужина, когда следователи вновь перебрались в кабинет, а ученые попросили разрешения исследовать четвертый этаж и специфичные записи дяди, я, естественно, разрешила, не видя смысла скрывать то, чем не собиралась заниматься сама. Я вновь вернулась в библиотеку. Было изучено множество фолиантов, но ни в одном не нашлось приемлемого ответа, как золотой дыры быстро и безболезненно. Все, без исключения магии исследователи, сходились в мысли, что раз это совершилось, то процесс восстановления долг, энергозатратен, и пока в ауре есть хотя бы одна подобная проплешина, невозможно заниматься полноценными магическими практиками. В целом, как таковые практики, меня интересовали мало, но побочным эффектом являлось еще и ослабление внутреннего огня и общий упадок сил, что было намного серьезнее. В качестве лечения все фолианты и их авторы советовали минимум волнений, максимум отдыха и... и всё лучше всего выженные дыры зарастали естественным путем, но можно было принимать и укрепляющие отвары, хотя они по большому счету влияли лишь на настроение и иммунитет, довольно слабо подстегивая восстановление магической составляющей. И сроки. Вот тут я слегка расстроилась. Сроки варьировались от месяца до полугода, а в отдельных случаях и до нескольких лет. Требовалась серьезная диагностика у профессиональных целителей, чтобы уже те вынесли окончательный вердит и озвучили сроки. Бездна. Нет у меня месяца на восстановление!» И, наверное, все таки и тут Джер был прав. Пожгла я наши ауры чересчур мощно и необдуманно. Но что поделать? Все равно иначе было нельзя. И сожалеть о сделанном уже поздно. Да и не на века же. Успокаивая себя тем, что не все так ужасно, как пишут в книгах, и несмотря на текущее положение дел, жизнь продолжается. Я захлопнула пухлый томик, сладко потянулась, зевнула и помянула бездну, когда по ту сторону стеллажа, за которым было еще несколько рядов книг, раздался ворчливый голос Джерарда. «Время позднее. Иди спать». «Господин управляющий!» Я не удержалась от язвительного замечания. Джер с утра вновь надел амулет и был под личиной. «Я не нуждаюсь в ваших советах. Займитесь лучше работой. Насколько я помню, вы еще неделю назад планировали проинспектировать серебряный рудник и почему-то до сих пор здесь. Пренебрегаете своими обязанностями? Нехорошо». И поторопилась уйти. Разговаривать с демоном не было ни малейшего желания. Да и не ушла». А Джерардо устало закрыл глаза и лишь глубоко вздохнул, тут же шумно выдохнув. Потеря сил из-за многочисленных жестких повреждений ауры была намного больше, чем мог себе позволить некромант. Это злило. Еще больше злило поведение Дэниэль. Маленькая, не настолько, чтобы не отвечать за свои поступки. Саламандра Это не значит, что ей позволено бить и унижать его без последствий, выставляя дураком перед бывшими коллегами. Хорошенькая? Да. Да, бездна ее задери, слишком хорошенькая. А посему? Мужские губы скривила многообещающая усмешка, обещающая госпоже наместнице веселую жизнь. Цель осталась прежней — изменятся лишь методы. Скоро, очень скоро, но сначала восстановление, полное и безоговорочное. И заодно консультация той, кто знает огненного шелопопика с пелёнок. Она ведь намекала, что не прочь познакомить его со своей милой внучкой. Вот пусть теперь и консультирует его в особо важных вопросах, жизненно важных. Надоело ему быть битым, очень надоело».